Глава 9. Послание. Стою весь в поту, резерв на нуле, перед глазами ряд относительно ровных досок, которые еще надо привести в порядок, чтобы они смогли выполнять свои функции. Раскидываю сеть и зачищаю находящихся рядом тирусов, чтобы они не препятствовали работе моих разумных рогатых друзей. В деревне уже ждет Силака и его отец Хорих. Этих двоих я выбрал естественным отбором. Они одни шли на контакт и не особо боялись магии. Оба стоят с опущенными головами. думают, зачем я их позвал. Может, они в чем-то провинились, а может, этому монстру нужно пить кровь Суори, чтобы так долго находиться на ногах и бегать по всей округе? Хорих, мне нужны ответы. Сколько мужчин, парней и мальчиков могут работать? Дана, выловил я пробегающую девушку. «Нужно точное количество женщин и девочек, которые могут помочь мне». «Поняла». Кивнула она и побежала дальше. «Вообще, да, на сегодня с самого утра в мыле. Когда все встали и увидели работающего меня, они будто сочли оскорблением, что какая-то чуть белоглазая, с тварей головой, работоспособнее массивных коренных жителей». «От тебя, Хорих, я хочу кое-что еще». «Мне нужно, чтобы ты оставил всего пару воинов обходить периметр села. Остальные мне нужны для заготовки глины». «Но кто-то должен смотреть за лесом, чтобы молодые тирусы не пролезли за ограду и не поели скот», — возразил разумный. «Я могу видеть все их перемещения и когда надо скажу. А лучше сам прибью пару змеев». «Тогда ладно». Было видно, что согласился Хорих только из страха и уважения, Внутренне согласен он не был, и поспешил добавить, дабы я одумался. «Вы разозлили чащу. Они придут, чтобы наказать нас». Сори был мрачным, но меня переубедить сложно. «Этого тоже не стоит опасаться. Я специально это сделал. Какое расстояние до чаща?» «Лиг двадцать, не больше. Ее даже видно, если присмотреться». «Отлично. Значит, гости придут сегодня». Кровожадно улыбаюсь, чего сила громко сглатывает. «Но зачем вы их разозлили?» — решается спросить Хорих. «Все просто. Мне нужны рабочие руки. Или вы долго не протянете?» Хорих ужасается, представляя фронт работ. Оба Суори уходят выполнять задание. Сын поможет отцу. Справится быстро, как я полагаю. Не успеваю сдвинуться с места, как чувство опасности сзади заставляет развернуться на пятках и чуть ли не принять боевую стойку. Резко оборачиваюсь, на меня идет что-то с чем-то. На вид суори, но больше походит на жену древнерусского богатыря. Кровь с молоком, точнее синяя с красным. Разбитная, ростом по два метра, на плече коса с мою руку, фартук и полушария груди колоссальных размеров. «Господин шаман?» «Надо поговорить». «Брови хмурятся, она даже не боится меня. Касаюсь ее эмоций, точно не боится, только разгневана. «Поразительно». «Шепчу себе под нос». «Что, что?» «Ничего», — качаю головой. «Я не шаман, я Ну, да хоть мужчин любите, мне все равно», — отрезает она. «У меня нет рабочих рук. Вы всех мужчин забрали. Видела я, как они там вкалывают. Придут потом измученные, словно скатерги. каторги. Чем мы с вами будем их кормить?» Мы удивляюсь. А, так я одна получается? Я думала, раз вы забрали всех, кто на ногах может стоять, то сами будете помогать в готовке. Я снова удивляюсь. Ну не я же, восклицает она, складывая руки на груди. Эй, что ты от меня хочешь, женщина? Говори нормально. Зачем всех забрали? Надо готовить, ухаживать за скотиной. А, -а понял я свою ошибку. «Можешь взять всех девочек, маленькие будут помогать тебе, большие мне». «Маловато будет», — ставит условия. «Больше не дам. Можешь брать еще стариков и старушек». «Хм». Она круто разворачивается и идет прочь. Смотрю вслед странной ссоре. Бедра широкие, походка пружинистая. Моргаю, убирая наваждение. «Что это нахрен было?» — спрашиваю себя. «И что за хм?» Данные хорих отчитываются через полчаса. В деревне всего 527 жителей. 233 женщины всех возрастов, из которых 185 могут работать. Остальные старые или слишком маленькие. Мужчин всего 290 с хвостиком, но рабочих рук аж 250. Отлично, не самый плохой результат. Оставляя в деревне подростков, совсем не оперившихся, выходит около 50 особей обоих видов. Половину мужчин отправляю набирать глину, а вторую половину прошу раскопать мне квадратный километр земли. Осматриваюсь. В деревне есть несколько коней, пара телег, хочу использовать их. Отбираю десяток мужчин, приказываю им запрячь свободных лошадей и отправиться со мной. Идем к лесу. За мной двигается целая колонна притихших суори. Около ста женщин и два десятка мужчин с парой телег. Как ожидалось, лопат не хватает, поэтому приходится выкручиваться. Не думал, что когда-то буду делать деревянные лопаты. Указываю на доски, что я изготовил с утра. С тяжелым сердцем жертвую несколько досок под нужды населения. Оставляю пяток мужчин на выравнивание досок. Они мне нужны уже к вечеру, чтобы сколотить поддоны и поставить первую порцию кирпичей. Остальные двигаются за мной». Стирусов я прорядил изрядно, поэтому опасности нет, но женщины все равно боятся до безумия. Кто-то из молодых девушек даже плачет. Мужчины более стойкие. Останавливаю колонну перед лесом, обращаясь ко всем сразу. «Сколько вас было в прошлом теплом сезоне?» Задаю вопрос. «Летом?» Тупо переспрашивает один из мужчин. «А я думал, что сезоны они называют по-другому». «Да». «Восемьсот семьдесят». Суори мрачнеет на глазах, а затем добавляет тише. Этой зимой, похоже, будет меньше. «Почему вы потеряли так много Суори?» «Были сильные морозы», — отвечает все тот же рогатый. Интересная у него внешность, как бочонок на ногах. Крупный и звероватый, но самый адекватный и инициативный. Руки будто стволы деревьев, шеи почти не видно, крупная борода скрывает все до груди. «Не хватало еды!» как и в любой другой сезон, но в этот избавитель забрал больше. Чаще отказала, приходилось собирать топливо для очагов в диком лесу. Плохая погода, недостаток еды, проблемы с другими племенами. Перечислил я, не хватало только взять блокнотик и обслюнявить карандаш. Вот поэтому вы тут. Народ затих, связи они не видели, но я покажу ее. Вы видите, что я загрузил вас работой. Все молчали, но внутренне я почувствовал, как они согласились. «Это не просто так. Сейчас первая группа делает кирпич. Основы для будущих очагов и домов, да для всего. Эти дома не будут гореть и станут хорошо сохранять тепло». «Каменные дома?» «Я слышала про такие. Говорят, в горах все живут в таких». «Да-да, и я слышал. Такие не горят, и там теплее». Все стали перешептываться. «Правильно». Такие дома не горят, и они очень теплые. Вам не станет угрожать холод. Лес очищен на целые полторы лиги, тирусов нет. Но я тут с вами, чтобы защитить. Вторая ваша группа, а это вы, будет заготавливать картофель, те клубни, которые я видел. Вы должны собрать как можно больше картофеля и других полезных растений, все, что можно есть. Позже мы отсортируем это и посадим, чтобы к осени был богатый урожай. Рыболюды больше не станут угрожать, я загоню их глубоко под воду. Группа мужчин, что пришли с нами. Вы будете возить землю на то место, где третья группа вспахивает поле. Чувствую себя каким-то президентом, не иначе. Я не знаю, как я оказался здесь, но я скоро это выясню. А пока я не дам вам умирать просто так. Вы должны понять, что от вашего труда зависят ваши же жизни. Вы готовы потрудиться? Да! «Точно, а я и не поняла. Сори, не боятся работы!» «Земля! Зачем нам земля? Чудачество какое-то! Шаман знает, что говорит. Не даром он шаман!» Мнения были самыми разными, но в одном народ сошелся, что все, что они делают, делают для себя. Сам же я понял, что очень долго буду тут шаманом. Хоть делай такой же плащ, как у Адрока, и засовывай перья в здорово отросшие волосы. Мы прошли дальше, я раскинул радар. Мужчины начали загружать чернозем. Почва здесь была куда богаче, чем в поле перед лесом. Отлично удобренная листвой и перегноем, мягкая и рыхлая, даже слегка влажная. Замечательно. На такой земле вырастет гораздо больше, чем в чистом поле. Главное не нарваться на ту прыгающую е... которую радар засек в прошлый раз. Далеко не расходимся. Метров 50 достаточно, идем вдоль леса. Глубоко тоже заходить не надо. Слежу за группой своих миньонов, периодически перемещаясь порталами в разные стороны. В селе я отлично подзарядился из личных запасов и теперь чувствовал себя на все сто. Оставалось дождаться противника с чаще. У меня для новичков было очень много работы. Поэтому я периодически прыгал в селение, чтобы осмотреть горизонт. Может, они решили напасть ночью? А чего им бояться? Полагаю, нападут они днем, точнее не нападут, а просто завалятся и захватят село. Они наверняка думают, что о их единственное препятствие. Глупое заблуждение. Здесь как минимум нет фонарей, и можно потерять добрый десяток воинов, пробираясь через чистоколы. Толпе сори с плетенными корзинками хватает нескольких часов, чтобы насобирать достаточное количество саженцев. Мужчины тем временем отловили два десятка кур, что очень порадовало – Запас яичницы будет бесконечным. Прошли мимо расположенного у реки поля, где работали землепашцы. В очередной раз подумал, что нужно как можно скорее заняться металлом. Гор вокруг не наблюдалось, но я примерно знал, где взять руду. На той горе, где произошла легендарная битва игольчатого крота, наверняка можно найти что-то интересное. Если нет, придется покупать у других племен или попросту забрать силой. С другой стороны реки тоже наблюдалась сопка. Исследую ее в ближайшее время. Пока ближайшим планом будет возвести печь, а затем переплавить уже готовый металл. В той пещере, где когда-то жило чудовище, я нашел много обломков доспехов и мечей. Думаю, на сегодняшние нужды хватит с головой. Вскапывать поле закончили только ближе к вечеру. Тогда же появились первые гости. На горизонте поднялись клубы пыли, а за ними я с помощью острого зрения различил двигающихся воинов. Снова старая повозка с легионером, заменяющим коня, следом за ним пешком идут около сотни вооруженных разными острыми железяками рабов, точнее, вольных суори, как они сейчас думают. «Добро пожаловать!» — улыбаюсь своим мыслям. Когда оказываюсь в центре деревушки, вижу запыханных патрульных. «Там! Там! Они!» — пытаются восстановить дыхание спринтеры. «Я уже видел. Ничего не предпринимайте, просто не высовывайтесь и все». Хорих прибежал минуты позже вместе с Даной. «Ничего страшного не случится», — пообещал я девушке, которая, даже несмотря на демонстрацию моих способностей, боялась. «Хорих, пока они не приехали, пойдем покажу тебе одну конструкцию, которую ты должен будешь для меня сделать». «Я воин, немного разбираюсь в ремесле, но вам нужен лучше наш мастеровой, Кархин». Сразу же дает заднюю мужик. «Хорошо, пригласи его в храм, я буду там». Отряд вторженцев прибудет через полчаса, не меньше. Занимаю это время полезным делом. Для меня этот набег не более, чем детские игры. Пока в лесу есть ирусы, можно не думать о мане, а когда они кончатся, поспеют посевы будущих верующих. «Можно войти?» – басит с улицы чей-то голос. «Входи». Внутри появляется старый знакомый, который говорил за мужчин в лесу. Бочонок на ножках с бородой до груди, напоминающий озверевшего гнома, которого мучают флэшбеки, потерявшего шесть своих собратьев и любимую. «Ты Кархин, утвердительно говорю ему. «У меня немного времени. Сейчас расскажу тебе, что я хочу получить». На пальцах рассказываю смысл задумки. Мне нужна ровная площадка, а сверху около пяти конструкций для формирования. Они будут напоминать решетки вентиляции. Каждая ячейка формирует из глины кирпич, После формирования он отлежится, и мы сможем его обжечь. А еще собери лопаты тех, кто вскапывал и возил землю. Сегодня они мне понадобятся. После выданных инструкций иду искать Хориха. Если этот разумный думает, что сможет избежать работы, он ошибается. Нахожу его с сыном. Оба получают инструкции собрать десяток воинов с мечами, ждать вместе с горой лопату реки. На пути к окраине, где я собирался встретить недругов, меня уже поджидает адрок. «Подумал, что вам нужен будет переговорщик», — кряхтит старик. «Не помешает. Я привык убивать, если разумные не понимают меня с первого раза». Старик не удивлен. Он больше всего понимает меня и силу, что стоит за мной. Он и самодаренный, и уже сутки нет-нет доприкидывает, что бы он сделал, имея такие способности. Впрочем, его таланты делать из здоровяков факелы тоже не дурны. По крайней мере, пригодились бы этим бравым лесным, которые решили брать деревню штурмом на ночь глядя. Встречаем процессию вдвоем. За спиной замерла деревня. Все ссоры затихли и стали наблюдать за вторжением. Я их понимал. Зачем заниматься непонятной работой, если сейчас их село захватят воины чаще. Ощущаю на себе сотни скрестившихся взглядов. Как от своих, так и от чужих. Не надо затягивать эту встречу. Ссоры должны работать, иначе я буду воплощать свою задумку очень долгое время. Конечно же, я никуда не тороплюсь, но и ждать не намерен. Очень хотелось принять ванну и по-человечески сходить в удобство, а не нюхать сумрад из выгребной ямы. Да много чего не хватало, чего тут думать. Цивилизованному человеку без технологии никуда. Слава создателю, магия под рукой. Суори не церемонится, в меня летит десяток стрел, стоило нам выйти. Шаман тут же закрывается посохом. Не трать силу. Спокойно, говорю ему. Взмах руки, и энергия вырывается вперед, волной сшибая рой острых снарядов и поднимая тучу пыли. Когда облако оседает, рогатые оказываются неприятно удивлены. Этот странный разумный стоит целый невредим, даже не сделав ни шага. Вперед вырываются воины, несколько десятков, пушечное мясо, но я не собираюсь его переводить просто так. Между нами около 50 метров, они бегут быстро, затягивая какой-то крик, похожий на рев раненого кабана, хрюканье, способное меня только рассмешить, но никак не напугать. Острый взгляд выхватывает повозку. Там сидит уже знакомый Жердиай, прямо позади возницы. Видимо, отец решил доверить поход сыну, а сам остался в чаще. Еще один взмах, и все валятся кульями. Ударил сырой силой разума, отчего воздух начинает светиться. Остальные трусливо бегут, разворачивают обоз. Взлетаю на ударивших в землю кинетических щупальцах. Нравится мне такая схема, что поделать? Телекинез жирает много для поддержания, а концентрированные прутья намного меньше. Отталкиваюсь и лечу к обозу, где падаю прямо возле повозки. Замаренный легионер с кучей шрамов на спине хрипит и пытается сдать назад, взрывая землю когтистыми лапами. Он чувствует, что сейчас будет много крови. Еще два усилия, и путы со зверя спадают. Я видел много таких монстров, которые рвали моих сородичей пачками, управляемые служащие Суори, но сегодня ненависти внутри нет. Жирный забился в повозку, пока напуганный зверь пытается вырваться из упряжки. Вокруг мешками раскиданы тела суори. Поднимаю руку, чтобы зверь подошел ко мне. Магия опутывает его разум, на него ложатся десяток закладок на верность. Тварь ползет, подставляя шершавую морду под ладонь. Разумные потихоньку приходят в себя. Бежать никто не собирается. Глаза круглые, в них плещется отчаяние и животный страх. Адрок, Подошедший шаман весь внимание. Собери воинов. Этих повязать и к реке. Слушаюсь, просто отвечает он. Перехожу к жертвесту, вот сейчас будет больно. Достаю из перевязи какого-то Сори, что еще не пришел в себя кинжал. Щупальца вытаскиваю двоих разумных из повозки. Заталкиваю в руку другого рогатого, который прятался вместе за сранцем. Рубаха и доспехи на наследники рвутся под силой магии. Сори визжит, будто свинья. Он прижат к земле и думает, что его убьют. Пиши на спине. Приказываю подельнику. Что писать, господин? Шепчет онемевшими губами второй. Смерть.